Глава двадцать пятая. Марина. «Всё, конфетка», — подмигнул мне Артур, когда мы выехали из города. «Отключай телефон. Никаких звонков и сообщений». И так обворожительно улыбнулся, что я закусила губу. Зато внизу живота заныло в предвкушении. Ох, я даже боюсь представить это предвкушение. Настроение уже скакнуло так высоко. И вряд ли какая сволочь его испортит. Отработать одну смену все же пришлось, но Лика помогла с дополнительным отгулом. Кстати, старшая медсестра не возражала. Такое чувство, что наша Мегера уже заранее знала о моей просьбе, когда я к ней в кабинет зашла. Спасибо, конечно же, моей любимой Анжелике Сергеевне. Думаю, именно она повлияла на старшую. А теперь я наслаждаюсь долгожданным отдыхом, рядом с любимым мужчиной. Но только я потянулась за смартфоном, как он резко зазвонил. Едва не застонала, увидев имя абонента. Хорошо хоть Артур на дорогу смотрел. И косоглазием не страдает. Такое прекрасное утро было немного подпорчено ненужными мыслями. Я сбросила звонок и выключила телефон. От греха подальше. Ну и любимому доставить удовольствие. Пусть покомандует, мне не жалко. Как скажешь, дорогой. Даже съязвила, чтобы хоть немного поднять себе настроение. А ведь изначально думала, что вряд ли кто испортит его за эти два дня. Я никогда не отрицала для самой себя, что хотела удачно выйти замуж. А что криминального в том, если девушка мечтает жить в достатке? По-моему, любая бы не отказалась. Но я никогда не встречалась с двумя мужчинами одновременно, чтобы было из чего выбирать. А сейчас с Артуром у нас так быстро и страстно закрутилось, что я потеряла голову. Валера, с которым у нас вроде бы намечался прогресс в отношениях, хоть до постели еще и не дошло, Уехал в командировку. И сейчас, видимо, вернулся. Еще и, по всей видимости, жаждет встречи. Странно, но этот факт лишь настроение испортил. Как-то равнодушно я восприняла новость о возвращении вроде как своего кавалера. «Марина, что-то случилось?» Проницательно спросил Артур, все-таки косясь в мою сторону. Телефон, слава богу, отключила, а то сейчас вопросы посыпались бы, как снежный ком. «Все хорошо», — повернулась к нему и расплылась в улыбке. «Просьбу твою выполнила. А впереди у нас шикарный отдых. Что могло случиться?» Старалась говорить как можно непринужденнее. «Господи, какая я дура! Надо, наверное, все популярно объяснить». Начинать отношения со лжи — не самый лучший вариант. Я бы даже сказала, хреновый вариант. Но и портить такой долгожданный отдых не хочу. Блин, что же делать-то? Когда я писала заявление на отгулы, чтобы отнести старшей медсестре, Лика только коварно пригрозила мне пальчиком. «Смотри, Маришка, не загуляй!» Даже пыталась... Сделать суровое выражение лица. Помни, что на моем дне рождения ты должна быть как штык. Беременным отказывать нельзя. Конечно, буду. Даже обидно стало, что подруга усомнилась в моей ответственности. И парня своего приводи. Неожиданно предложила Лика. Очень хочу с ним познакомиться. Кстати, прищурилась, сверля меня взглядом. Ты так и не сказала, как его зовут. И тут я замерла с ручкой в руке, так и не дописав фразу «Прошу предоставить мне». Кажется, он говорил, что работает. Я соврала, а после снова опустила взгляд на заявление. Думаю, даже покраснела, так как врать в принципе не любила. Да и не умела, если честно. Не то чтобы я... Не хотела знакомить Артура с подругой, но мне пока было уютно в нашем с ним мире, где только мы вдвоем. И больше никого в радиусе километра. Да и шлики, а также его друзья, уж не совсем простые ребята. Я бы даже сказала, совсем не простые, но сути это не меняет. Наверное, даже шеф Артура попроще будет. И как им находить общий язык? Нет, я не стеснялась своего мужчины. Но о чем он будет разговаривать в той компании? О бизнесе, больших деньгах, о зарубежных курортах? «Жаль», — развела руками Анжелика Сергеевна, покачав головой. Думаю, подруга поняла, какие мысли бродили в моей голове, но никак не стала их комментировать. Да и с расспросами не приставала. Лика умеет быть тактичной в нужный момент. И вот сейчас был только наш мир, в который я старалась никого не пустить, даже в мыслях, и уж тем более в реале. Артур уверенно вел машину, не включая навигацию. Видимо, прекрасно знал маршрут, жулик. Я, в принципе, не ревнивая, но любопытство... Взяла верх. «Ты там часто бываешь?» Вроде как шутливо спросила. Но за каждой шуткой, как известно, есть доля. Даже выдавила из себя улыбку, но замерла в ожидании ответа. «Вот нафига?» — спрашивается сейчас испорчу прекрасное утро. «Какая разница, где и с кем он был до меня? Главное, сейчас он со мной?» Так стоит ли накручивать себя по пустякам?» От Артура мой настрой, прикрытый наигранным весельем, не ускользнул. Моя ладонь тут же оказалась в теплой мужской. «Марина, ты таким образом пытаешься спросить, много ли девушек там побывало?» От этого вопроса я немного смутилась. «Тоже мне ревнивица выискалась». «Ну, а как же иначе?» Красивый мужчина, пусть и водитель, обаятельный и ласковый. В общем, достоинства я могу перечислять долго, и они важнее денег. Это осознание пришло неожиданно и как будто меня освободило. Больше никаких гонок, оценок, меркантильного интереса, только уют, спокойствие и любовь. А все остальное вместе переживем и заработаем. Кстати, из чего я вдруг решила, что не ревнивая? Очень даже. Сама от себя подобных мыслей не ожидала. «А много?» — снова спросила с замиранием сердца. Как будто нарочно мучила себя. Ну или пыталась свою же вину загладить. «Ты первая». Артур поднес мою ладонь к губам и нежно поцеловал. Честное слово. Добавил, повернувшись ко мне и заметив недоверчивый взгляд. «И я ведь верю ему. Даже не пытаюсь на лжи поймать, хотя вряд ли врет. Первое, значит, первое. В любом случае, теперь я надеюсь, что единственное?» Улыбнулась в ответ и, показывая, что этот вопрос решен, поцеловала Артура в щеку. «Ну, если только честное» при дыхании прошептала на ушко. Он набрал полные легкие воздуха и резко выдохнул, вызывая у меня очередную улыбку. Даже скорости, кажется, прибавил. «Не провоцируй!» Еще и в голосе хрипотца появилось. «А то сейчас сверну в лес и съем тебя прямо там. Нам недолго осталось» сильнее сжал мои пальцы в своей широкой ладони. «Потерпи, конфетка!» Как он может одной фразой избавить меня от всех сомнений и грызущих изнутри мыслей? Теперь я могу думать только о нас и нашем будущем. Никогда в своей никчемной жизни я не была такой счастливой и при этом такой свободной, как бы странно, Это не звучало. Но это, наверное, в человеческой природе, когда ждешь бурю. Вот и я теперь, после всего, что свалилось на нас с бабушкой, не могу свыкнуться с мыслью о таком подарке судьбы. Как будто вот-вот злодейка снова поставит мне какую-нибудь подножку.